28. Индра и жены мудрецов. Индра часто появлялся на земле, в мире смертных, принимая разное обличия. Иногда он являлся в царственном облике, в короне и в руке, иногда же в рубище в виде презренного чендалы. То он являлся как отшельник, изнуренный подвижничеством в платье из рогожи, то как воин, в блестящих доспехах то стариком, то юношей, то красавцем, то уродом, то худым, то толстым, а иногда он оборачивался львом, или тигром, или слоном, или попугаем, или вороной, или лебедем, или даже мухой, или жуком. Странствуя по земле, Индра не всегда, однако, следовал стезей добродетельного поведения. Бывало так, что он посещал смертных женщин в отсутствии их мужей и склонял их от природы приверженных беспудству и пороку греховному нарушению супружеского долга. Однажды он посетил обитель мудреца Дева Шармана. Когда Дева Шарман собирался в дальний путь, его призвали тогда совершить жертвоприношение в соседней стране. Он заранее позаботился о том, чтобы охранить добродетель своей жены Ручи красота которой восхищала и богов, и асуров, и ганхарвов, и смертных. Зная, что Индра всегда готов искать общество чужих жен, и зная природную склонность женщин к греху, Дева Шарман, уходя, наказал своему любимому ученику Випуле охранять ручи не смыкая глаз, и Випула обещал ему оградить его жену от посягательств царя богов или кого-либо иного но когда мудрец ушел ученик задумался как исполния свое обещание индра способен принять любой облик он может превратиться в ветер и так проникнуть к супруге моего учителя женщина же не способна сама уберечь свою добродетель, но учитель проклянет меня если вернувшись домой узнает что я не оградил его жену от греха что мне делать? Силою йоги я проникну в ее тело и охраню ее. Сев рядом с Ручи, Випула устремил на нее свой взор и, глядя ей прямо в глаза, завел с нее разговор, наставляя Ручи на путь добродетели и истины. И силою его йоги душа Випулы переселилась в тело Ручи. Когда Индра вошел в обитель отшельника. Он увидел рядом с женой у мудреца неподвижно застывшее тело ученика. Тот сидел с остановившимся взглядом. И он увидел лотосоокую красавицу Ручи, снежным станом и ликом, ясным как полная луна. Она же, увидев властителя богов, чей чарующий облик блистал неземным величием, хотела встать, чтобы приветствовать его, но не могла сдвинуться с места окованная волей Випулы. Тогда повелитель небесного царства обратился к ней с ласковой речью. «О прекрасная, узнай, я Индра, и я пришел сюда ради тебя. Любовь сразила меня, поглощенного мыслью о тебе. Приди же ко мне, немедли!» Но Ручи не могла ответить ему ни слова. Видя, что она продолжает сидеть, не выказывая нисколько волнения, Индра, немного смущенный, снова обратился к ней со словами любви. Она попыталась ответить ему, но, скованная могуществом йоги, произнесла не те слова, что желала, а те, что внушил ей Випула. «Зачем ты пришел сюда?» — молвили ее уста. Услышав это... Победитель Асуров пришел в уныние. Силой божественного прозрения он увидел Випулу в теле ручи и услышал его слова: Уходи, откуда ты пришел, о грешный! Бойся, проклятия мудреца! И охваченный стыдом, Индра сделался невидим и покинул обитель Дева Шарман, вернувшись, узнал, что Випула оберег ручи и был доволен своим учеником только випула умолчала о способе к которому он прибег ибо опасался гнева учителя Дива Шарман все же проведал об этом, но простил випулу зная что тот поступил так лишь ради блага своего наставника в другой раз индра сошел из своего небесного царства на землю и явился в цветущей лесной местности, где в отшельнической хижине жил со своей прекрасной женой Ахальей великий мудрец Гаутама из рода Ангераса, прославленный своей праведностью и подвижничеством. Выбрав время, когда Гаутама отлучился из дома, Индра явился к Ахалье в облике отшельника и обратился к ней с лукавыми и льстивыми речами, восхваляя ее красоту и склоняя ее к измене супружескому долгу побуждаемая тщеславием и любопытством неразумная женщина не устояла перед соблазном и согласилась на его уговоры когда же она удовлетворила свое желание она сказала о владыка бессмертных теперь уходи скорее отсюда чтобы не было беды ни мне ни тебе и царь богов простившись с нею поспешно вышел из хижины но уже в дверях увидел гаутаму возвращающегося из леса с дровами для жертвенного костра. Гаутама же, встретив в дверях своего дома Индру в обличии отшельника, воспылал великим гневом и проклял властителя богов. Силою того проклятия он оскопил его. И свою неверную жену он тоже проклял, сказав ей, «Тысячу лет ты проведешь в этой хижине без пищи, терзаемая раскаянием» ты будешь питаться одним воздухом, и никто не будет видеть тебя. Только великий герой Рама, царь из солнечного рода, освободит тебя от проклятия, когда придет в этот глухой лес, если к тому времени ты очистишься от греховных помыслов и невежества». И все исполнилось по слову мудреца. Сам же он покинул навсегда свою обитель и удалился в северные горы, где долгие годы предавался суровому подвижничеству на вершине Химавата. А Индра, бледный и дрожащий, вернулся в свое небесное царство и обратился к богам с такими словами. «Я разгневал великого подвижника Гаутаму, внука утатхии и навлек на себя его проклятие, но я сделал это ради вас, обессмертные, ибо его великое подвижничество...» наделила его таким могуществом, что оно стало угрозой нашей власти над Вселенной. Я же прервал это подвижничество и тем оказал всем вам великую услугу. Поэтому вы должны помочь мне. Тогда Агни, Бог огня, с помощью Питаров, предков, обитателей мира блаженных, исцелил Индру. Они взяли то, чего лишился Индра у барана приставили к телу Индры и вылечили царя богов. С тех пор в жертву предкам приносят выхолощенных баранов.